Глава шестая Несмотря на постоянную занятость, я все же пытался внести в этот мир что-то новое из своего мира. Правда, получалось очень скверно. Хорошо, что большинство местных знали, что не стоит грязными руками лезть в рану. Человек от этого может умереть. Только на этом знания у моих отважных воинов и заканчивались. Воду пили грязную, особенно в походе, не особо хотели ее кипятить или готовиться заранее. Зачем, если по дороге попадается много ручьёв? Как я им не объяснял, делали все равно по-своему. Чего тут такого? Ну, начнут в нужник чаще бегать. Так для этого же зелье есть. А если кончатся, то целитель еще сделает. В общем, попытался я их убедить по-хорошему, но ничего не вышло. После чего приказал якобы наказывать тех, кто не моет руки перед едой. Вроде бы после этого дело пошло. Хотя, как мне кажется, все равно будут делать по-своему. Про какие-то там бактерии мне, конечно же, никто не поверил. Их же не видно, значит, я все придумываю. Мне же не хотелось делать разные отвары на такую толпу. Без этого дел хватает. Хорошо, что мои личные аптечки у воинов прижились. Нравилось им такое нововведение. Хоть к этому не пришлось их полетими приучать. Не все у нас шло гладко с закупкой продовольствия. Проблем с деньгами не было. Просто княжество почти все забирало себе, а население нашей крепости начало увеличиваться, как и потребность в припасах. Кроме того, некоторые люди решили завести себе живность, да те же коровы были нужны, у нас тут дети. В общем, посовещался со своими помощниками, решили собирать большие караваны и закупать продовольствие в Империи, только не на границе, а там, где выращивают все нужное. Быстро назначили ответственного за скупку, нашли и купцов, которые согласились нам в этом помогать, даже в Империи специальный склад арендовали, подошли к вопросу серьезно. Охотники то и дело ходили в княжество, теперь они сопровождали дворян до моей крепости. Разумеется, делали это за определенную плату, просто так их водить по опасным лесам никто не собирался. Впрочем, несмотря на это, люди платили и платили хорошо, лишь бы была возможность до меня добраться. Хотя были и такие, которые решили сэкономить, некоторым даже удавалось до нас добраться. Но в основном все эти жадные граждане после того, как несли большие потери, поворачивали обратно. Как оказалось, дед оказал мне еще одну услугу. Он всем в городе рассказал, что я его внук, причем родной, и тоже являюсь великим. В общем, после этого дворяне начали вести себя намного скромнее. Никто не пытался задирать нос. С другой стороны, тут и без помощи деда никто не решался болтать лишнего или показывать свое величие. Они приезжали ко мне в крепость и опасались, что я их просто из нее выгоню и не дам им охрану. Будут сами обратно добираться, а это опасно. От властей пока не было никаких новостей, только князь активизировался. Теперь он не пытался на меня как-то давить, а лишь настойчиво приглашал в гости то праздник какой-то, то день рождения неизвестного мне дворянина. Правда, посещать его я не собирался. Все же у меня было полно доброжелателей в городе. Те же охотники относились ко мне хорошо. Знали, кому можно обратиться, если будут проблемы со здоровьем. Приезжали они тоже в сопровождении моих людей, только с них мы деньги не брали. Платили символическую сумму за лечение, но ну, тоже немало. К слову, брал я с них даже меньше, чем травники. Охотники на границе были реальной силы. Отдаляться от них не следовало, мало ли что. Вот они мне и рассказали, что в городе появились имперские ищейки. Кто-то даже предположил, что их за мной послали. Глаза местным они не мозолили, как и их сопровождение. Прибыли в город и не выходили из гостиницы даже во время нападения чудовищ на стену. Складывалось впечатление, что они чего-то ждут. У меня хоть и нет мании и величия, но был уверен, что кроме меня их тут никто заинтересовать не мог. Да и помнил я слова деда о том, что императору точно не понравится, что я не поехал в столицу. Так что лучше постеречься. Опять же, чем больше князь звал меня к себе, тем меньше мне хотелось ехать к нему в гости. Что-то он тоже не особо горит желанием ко мне ехать. Я ради приличия тоже звал его к себе в гости, но получил отказ. Мол, делу князя по горло не может свои земли оставить и ехать к соседу. Надо же, он меня уже своим соседом считает. А ведь мог заявить, что я в его замке нахожусь. Все же раньше этими землями владели его предки. Тут и некоторые мои охотники начали говорить, что их активно пытаются завербовать. За определенную плату они по мере своих возможностей должны были докладывать императорским ищейкам все, что происходит у меня в крепости. Только после лечения эти люди были мне так благодарны, что сразу все рассказывали. Хотя наверняка из нового пополнения есть те, кто будет отрабатывать предложенные деньги. В общем, у меня уже сформировался определенный круг доверенных лиц. Увеличивать его пока не буду, чтобы мне случайно какой-нибудь предатель не попался. За несколько прошедших месяцев после отъезда моего деда произошло несколько примечательных событий. Народов крепости было все больше и больше. Теперь мы находились не только в самом замке, но и освоили всю крепость. Артефакты могли поставить по всему периметру. Если раньше многие к нам присматривались и гадали, получится ли у нас тут выжить, то теперь сомневающихся не осталось. В общем, к нам валом пошли люди, из которых моим помощникам приходилось отбирать, кого брать с собой в крепость, а кто нам и даром не нужен. Впрочем, к подобному мы и сами готовились, поэтому не особо были этим удивлены. Радовало, что под мою руку пошли еще восемь травников. Все они были из города князя. Дело в том, что мы хоть и не могли пока всех тварей перехватить, которые шастали к границе княжества, но их активность все равно в этом месте значительно снизилась. Охотники начали приносить свою добычу почему-то именно к нам, при этом часто останавливаясь на ночлег в крепости. У нас на самом деле можно было спокойно отдохнуть, а не подпрыгивать после очередной тревоги. Так что травники подумали, да и решили ко мне отправиться. При этом не все мне на верность присягнули, некоторые просто жили тут и работали. Работа этой у меня было хоть отбавляй, вот какая-то часть перепадала им. Да и не у всех охотников могли трофеи забрать, просто не успевали все переработать. Я изготовлением разных зелий уже почти не занимался. Брал на себя только самые сложные, да и только для того, чтобы не потерять сноровку. Несмотря на то, что у нас в округе было очень опасно, люди к нам потянулись. Причем не только простые воины и охотники, но и разные ремесленники. Пока немного, но все же шли. В крепости даже своя таверна открылась. Одна из жён моих охотников подсуетилась и устроила место отдыха для людей. На самом деле, просто так сидеть в крепости было нельзя. Нужно было где-то отдыхать, расслабляться. Теперь такое место появилось. Конечно, цены выше, чем в княжестве. Зато мне с этой таверны отходила десятая часть. Из империи привозили всё нужное. А пока вокруг нас ходить без надёжной охраны было очень глупо. Как это ни удивительно, но они сами сделали мне такое предложение. Пусть налоги платят, чтобы не обнаглели. Сейчас эта таверна единственная в крепости, и была она часто посещаемым местом. В общем, мой доход постепенно увеличивался. А вот доход князя уменьшался, в этом я был уверен. Это же ко мне когда-то живущие в его городе люди перебираются. Я ожидал какую нибудь пакость, слишком он жаден. Впрочем, особо по этому поводу не переживал, меня он достать не сможет, а в открытую напасть на моих охотников, приехавших за припасами, не посмеет. У меня состоялся разговор с моими помощниками. Они тоже понимали, что не трогают нас временно, да и активность непонятных личностей в городе не снижалась. Смогли найти еще одно место, где можно скупать продовольствие, и это не в Империи. Правда, добираться туда немного дольше, но зато по нормальной дороге, по той самой, которую мы нашли, когда шли сюда. Мы смогли раздобыть карту и решили сходить туда на разведку. Как оказалось, примерно через неделю пути начиналась болотистая местность. Растительности было мало, но тем не менее, дорога там была, хотя тоже довольно скверно, но пройти через нее можно было. Да и чудовищ там было на порядок меньше, только такие, которым по душе болото. Они были почти все невеликие, можно было там караван провести, даже безопаснее было. Болота тянулись долго, а потом начинались обжитые людьми места. Экспедицию возглавил Якоб, потом он мне со смехом рассказывал, как у стражников едва глаза на лоб от удивления не полезли, когда со стороны болот, которые у местных пользовались дурной славой, выехал крупный отряд. Конечно, тварей там было мало, поэтому охотники приходили редко. В основном в крепостях стояли простые стражники, охраняя крестьян. Владельцем городка, в который прибыл Якоб с моими охотниками, был один из свободных бергитов. С ним мой человек и договорился о поставках. При этом он сообщил, что продовольствие будет закупать великий. Чтобы этот землевладелец не вздумал нам разную гниль подсовывать. Надеюсь, что дед сможет договориться с моим дядей, а то я уже ощущаю себя высшим аристократом, как бы проблем из этого не возникло. Как оказалось, обо мне уже знали и тут, поэтому с радостью согласились помочь. Люди Бергита должны были скупать припасы у крестьян, свозить их в крепость, ну а мои охотники уже начнут перевозить их ко мне. И мне хорошо, и нашему поставщику неплохой заработок. Тем более самому не нужно было никуда ничего отвозить, только в крепость на границе с болотами. Кстати, этот аристократ даже отважился сам ко мне приехать со вторым собранным караваном. Разумеется, сделал он это не просто так. Дочь у него была сильно больна, вот ее и привез на лечение. Он хоть и не был богат, но пообещал в знак нашего сотрудничества посылать ко мне воинов и охотников, которые захотят пойти под мою руку. Нужные слухи распустит. Впрочем, недостатка в новом пополнении у нас не было. Люди и так шли, все как один рисковые, раз решились в наши края выбраться. Впрочем, приходили ко мне и не самые приличные. Один раз нас попытались ограбить, упереть несколько артефактов со стен. Пятерых дураков поймали, выпороли и прогнали из крепости. Причем вечером. Они даже до леса дойти не успели. Разорвали их чудовище. Зато остальным наука. Не станут лазить, где не надо. Что-что, а мои артефакты охраняли очень хорошо. Это залог нашей безопасности. Еще у меня сейчас на службе было около полутора сотен орков. Правда, в это число входили и женщины, и дети. Приволок их в крепость Орн. Он с охотниками в город в тот раз ходил. Вот как-то и умудрился уговорить их пойти ко мне на службу. Впрочем, в это время он выглядел солидно. Все же доход у нас был очень хороший. Так что и моим людям перепадало неплохо. Группа орков пришли сюда в поисках новой жизни. Это были изгнанники. Только им позволили уйти из степей. А моего друга, если поймают, то просто убьют. Этим бежать было некуда. Только в империю. Они откуда-то из дальних степных просторов, с людьми никогда не воевали. В общем, запустили их в Империю и указали, где будут рады их видеть, а именно на границе с Диким Лесом. Я уже привык к тому, что Орн спокойный и нормально контактирует с людьми, вот и решил, что все орки такие. К тому же под моей рукой было уже несколько тысяч человек, за всеми я не следил, других дел полно, да и помощники имелись, но и они проморгали опасность. Орки держались обособленно, но не в этом была главная проблема. Дело в том, что предыдущего их вождя убили, и они выбрали себе нового. Только выбрали этого орка не по уму, а по силе. Он был здоровым, как скала, к тому же у него имелась поддержка. Мне он наверное, присягнул, но, видимо, не особо дорожил своим словом. Этот зеленый шаг решил, что сделал мне невероятное одолжение, когда пошел на службу, ну и начал вести себя соответственно. В результате в таверне произошла массовая драка между охотниками и орками, где зеленокожие получили основательно. Это только с виду охотники выглядели слабее, но они все прошли усиление, так что задирать их не стоило. Разумеется, когда мне доложили о происшествии, я вызвал всех бузатеров на суд. Требовалось разобраться, чтобы в дальнейшем подобного не случилось. Допрашивать всех по очереди не стал, собрали сразу всех во дворе. Я уже знал, что именно произошло, хотел рассудить всех по справедливости. В общем, все участники стояли передо мной, одной кучкой орки, а отдельной кучкой охотники. Похоже, тут кто-то расслабился и посчитал, что больше нет других дел. Поэтому решил немного подраться. Зло начал я. Господин, это начал был один из десятников, участник потасовки. Пасть свою захлопни! Зло оборвало его Якоб. Пока я твою пустую башку не снес. Итак, горм! Посмотрел я на орка, который до сих пор считал себя вождем. «Зачем ты?» — спровоцировал драку. «Эти слабаки не хотели отдавать мне стол», — ответил орк. Он тоже сверлил меня недовольным взглядом. Видно, считал, что прав или вообще думал, что сам по себе и мне подчиняться не нужно. «А ты кто такой, чтобы тебе что-то отдавали?» — усмехнулся я. «Я вождь!» — рявкнул орк. Ты не вождь, ты простой десятник. По-моему, тебе об этом уже было сказано. У тебя даже сотни воинов нет. Почему-то с первого раза ты этого не понял. Неужели настолько тупой? Твоего племени больше нет. Вас уничтожили. Любой десятник в этой крепости равен тебе по положению. Это касается всех. Меня избрали вождем! Орка начал злиться и повысил голос. Только за это его можно было убить. Но я хотел спровоцировать дурака на агрессию, чтобы решить вопрос раз и навсегда. Да, его поддерживало несколько воинов, они и держали всех остальных в страхе. Наверное, он и вождем-то стал только благодаря своей силе выше своих на голову. Только он до сих пор не понял, что большинство моих воинов непростые люди, далеко не простые, поэтому его габариты здесь мало кого впечатляют. «Ты десятник», — повторил я. «Причем очень плохой десятник, если не можешь поддерживать порядок и дисциплину среди своих подчиненных». Именно поэтому теперь ты будешь считаться рядовым воином. Как оказалось, командир из тебя дерьмовый. Несколько орков, прихлебателей этого дурака, что-то заворчали. Видно, не нравился им такой подход к делу. Тут и остальные их соплеменники собрались. Вот они наоборот, как будто обрадовались такому повороту. Видно, за время путешествия он их всех достал. До этого они опасались, что я возьму и всех выгоню за ворота. «Я же так поступать пока не собирался. Решил для начала избавиться от этих идиотов, которые корчили из себя неизвестно кого. Основная масса уходить отсюда не хотела. Они сюда шли не один месяц, и если мы путешествовали налегке, то эти тащили с собой кучу вещей, да еще и маленьких детей». «Орн!» — глянул я на своего друга. «Теперь ты у них главный. Я не собираюсь им ничего объяснять. Сам этим займись». Вождь и до этого был на взводе, а после таких слов у него даже глаза покраснели. «Он чужак!» — взвыл зеленокожий. «Я тут вождь! Меня выбрали!» «Дерьмо собачьи, а Не вождь!» — зло сказал я и встал со своего кресла, как бы показывая, что разговор окончен. В следующий миг меня резко дернули в сторону. Творено шметнул топор, но мои ближники только этого и ждали. Вождь даже толком не успел ничего сделать. Орн моментально снес ему голову. Охотники занялись его прихлебателями и быстро всех перебили. Остальные орки мрачно смотрели на своих павших сородичей. «Значит так», — обратился я к ним. «Если кто-то еще не понял, то предыдущая жизнь у вас закончилась. Считайте, что теперь в этой крепости собрано ваше новое племя, которое будет защищать вас, а вы его. Если кого-то это не устраивает, тот может уйти, держать никого не стану». «Но не хотим уходить». «Нас все устраивает!» — раздался старческий голос из задних рядов. «Мы готовы подчиняться!» «Замечательно!» — кивнул я, а потом посмотрел на своего друга. «Наберешь десяток из своих сородичей. Еще десяток тебе назначит Якоб. Пора нам начинать вместе работать». Насчет этого у меня был долгий и неприятный разговор со своими помощниками. Проблема была не только в орках, но и в людях. У них все орки были врагами, так что тоже не без греха. Хотя именно с этим племенем люди не воевали, слишком далеко они проживали. В общем, решил я делать сводные десятки, пусть привыкают. На все возмущения сказал, что мы не в империи, так что я не собираюсь поддерживать на своей земле имперские порядки. Лучше бы с детей пример брали, они запросто играли друг с другом, даже не пытались драться или устраивать склоки из-за того, что у кого-то другой цвет кожи. Если так пойдет и дальше, то в будущем у нас с этим проблем возникать не должно. Только вбить бы это в голову их родителям. Меня послушали. Теперь у нас, наверное, впервые появились десятки, состоящие из людей и орков. На стенах им тоже назначили места обороны, чтобы были все вперемешку. Думаю, со временем друг к другу привыкнут и не станут так враждебно относиться. Надеюсь, постепенно конфликты на этой почве прекратятся. Конечно, в таверне случаются драки. Все же тут часто находились пьяные люди, молодые, горячие. Только вот впервые начали орать, чтобы резали орков, и наоборот. Поэтому и поступил так сурово с теми, кто начал драку. Понемногу ситуация успокоилась, вроде бы стали жить мирно. Я снова начал подготовку к захвату новой крепости. Потому что у нас все желающие просто не могли поместиться. Уже сейчас становилось тесно. Скоро придется еще искать места, где можно закупать продовольствие по мере увеличения численности моих людей. Разведку в соседнюю крепость уже посылали, только внутри войны не заходили, несмотря на то, что она по всем признакам была пуста. В будущем к нам присоединятся все желающие. Будем сначала проводить отбор, а потом их станут размещать по крепостям. Хотя на той территории, которую я со временем решил отбить у дикого леса, имелся даже город. Правда, он был относительно далеко, еще неизвестно, когда мы туда доберемся. Может быть, у меня со временем даже своя столица появится. Как-то со временем я подзабыл про то, что император хотел меня подмять, заставив работать на него. Думал, что неприятности следует ожидать именно от князя. Уж больно он из-за меня несет ощутимые убытки. Зря я надеялся на то, что глава государства не допустит, чтобы мне кто-то вредил. Что не скажи, а пользы я приносил много. В будущем так вообще могу империю защищать, и для людских земель все будет не так печально. Учитывая жадность князя, он мог на меня надавить только через поставщиков, как-нибудь им препятствовать, чтобы начались перебои с поставкой припасов. Голода бы у нас не было, но все равно неприятно. Да уж, независимыми нас пока назвать точно нельзя. Только вот удар нанесли совсем неожиданный, меня захотели похитить. Дело в том, что мои охотники продолжали ездить в город, сопровождая болезных ко мне и обратно. Артефакты я не продавал и продавать не собирался. В этот не самый хороший день приехали три дворянина со своей охраной. Все как полагается. Только вот болячки у них были совсем пустяковые. Впрочем, платили они хорошо, так что даже внимания на это не обратил. Мало ли что у них в голове. Мне уже докладывали, что добраться до меня в среде дворян считалось престижным. Вроде бы, каким помогает улучшить лучший целитель, поэтому ничего не заподозрил. Они такие не первые. Уехать эти ребята должны были рано утром, а ночью на меня было совершено нападение. Нужно отметить, что если бы они хотели убить, то убили бы. Но меня нужно было захватить живым. Самое интересное, что у преступников ничего не получилось только благодаря тому, что в охране были орки. Ведь у орнов подчинении было целых 10 зеленокожих, а он постоянно был при мне. Вот они теперь и занимались моей охраной, тем более была их очередь сторожить. По всей видимости, преступники такого никак не ожидали. Я даже не понял, из-за чего ночью проснулся. Беспокойство какое-то было. Спал я один, не нашел пока себе зазнобу. Осмотрелся вокруг магическим зрением. Кто-то пытался открыть дверь, причем очень тихо. Заметил пару силуэтов на полу. Видно, это была пара, которая постоянно дежурила у моих покоев. Только я хотел закричать, как почувствовал, что мои глаза закрываются. Навалилась такая усталость, что едва не упал на пол. Дверь распахнулась, и на пороге возникли незнакомые люди. Только вот шумосхватки я не слышал, как и бренчание доспехов стражников. Они всегда патрулировали коридор, должен был услышать. Состояние у меня было не самое лучшее, вот-вот упаду. Тем не менее, я смог схватить стул и метнуть его в окно, чтобы привлечь внимание на улице. Благо, что окна тут были больше, чем этажом ниже. Все же покой местного господина. Стекло со звоном разлетелось вдребезги, а стул вылетел наружу. Я схватил меч, чтобы подороже продать свою жизнь, даже попытался убить одного из нападающих, вяло взмахнув оружием. Разумеется, клинок с легкостью отклонили в сторону. На этом мои героические подвиги закончились, меня ударом ноги в живот опрокинули на спину. Я не кричал и даже не стонал от боли, а просто упал и отключился.